Глава 82. Другая Я шмыгнула носом, понимая, что открылось кровотечение. Вот тебе и цена походов туда. Каждый раз, когда я вырывала душу из лаб смерти, мое тело платило за это свою цену, и сегодня получилось особенно дорого. Кровь капала на подол платья, тонкую льняную ткань, сшитую для девочки, что так и не стало невестой. Малая, горячая, живая. Я прижала ладонь к носу, чувствуя, как пальцы дрожат от слабости. Голова гудела, будто в ней били колокола над пустой могилой. Но я встала. Потому что падать значит сдаться. А я уже не та, кто сдается. Шатаясь, как пьяная тень, я добралась до умывальника. Холодная вода обожгла лицо, смывая не только кровь, но и остатки страха. В зеркале отразилась женщина с бледной кожей, с синяками под глазами и взглядом, в котором больше не было слез. Только сталь, только решимость. Нужно найти кормилицу. Услышала я голос доктора за дверью. Малыш голоден, я займусь этим, а ты отдыхай. «Ты выглядишь так, будто тебя вытащили из ада дважды за одну ночь». Я не ответила, просто кивнула, опираясь лбом о прохладное стекло. «Не спать!» – прошептала я. «Точнее, спать, но не здесь». Я с усилием дотащила свое тело до комнаты и просто рухнула в кровать, совершенно обессилев, и в следующий миг провалилась в сон, без сновидений без кошмаров просто тьма та самая что дарит передышку перед новой бурей Утро встретило меня не пением птиц, а голосом, холодным, напряженным, знакомым до боли. Я пришел за женой раздалось снизу где она я требую увидеть ее немедленно сердце замерло не от страха «От ярости!» Я открыла глаза, села, натянула платье Лили, то самое, что пахло лавандой и свободой, и спустилась вниз. «Нельзя! Ни в коем случае нельзя трогать меня с утра, пока я не выпила чашку чая! Я злая, как сатана!» В приёмной стоял он, Абертон Арбанвиль, герцог, дракон, муж бывший. На полу у его ног лежал сундучок, открытый. Внутри моей серьги с изящной старомодной огранкой. Серебристое платье со звездами по подолу. Браслет с гравировкой «Вечность». Всё, что содрали с меня и продали на аукционе в тот злополучный вечер. Нет, главное, все было разложено так красиво, словно в попытке переписать историю. Я смотрела на серьги, Те самые, что держала в руках баронесса Вельская, хихикая. Наверное, с тех времен, когда женщины верили в любовь. А теперь он протягивает их мне, как будто можно стереть позор золотом. Но позор не на вещах. Он в памяти, в глазах, в голосе, что кричал. Кличка Рианон. «Я выкупил все, сказал Абертон, Протягивай мне сундучок, будто это была корона на бархатной подушечке, а не пыльные воспоминания о не самом приятном дне моей жизни. Всё. Каждую вещь. Каждый камень. Каждую нитку. Никто больше не посмеет смеяться. Никто не посмеет даже взглянуть на тебя с презрением. Я не позволю. Я клянусь, что убью любого, кто посмеет тебе напомнить о твоей ошибке. Перебила его я. «Ну и зачем мне все это? Я разве просила?» Мой голос тихий, но острый, как лезвие. «Мне это не нужно. Больше не нужно», — ответила я, глядя на сверкающие камни в драгоценной оправе. В памяти всплыл дворец смерти, зеркало, где отразился не позор, а поцелуй. Его слова... «Скажи, и будет, хоть слезы твоего мужа». А я отказалась. И сейчас мне тычут моими же вещами, которые благородно выкупили обратно. Нет, милый, со мной такой номер не прокатит. «Ты вернешься, сказал он. И в голосе не мольба, а приказ, прикрытый болью. «Не потому что я прошу» а потому что я не позволю тебе остаться здесь, в этой нищете, когда ты моя. Ты всегда была моей, даже когда я был слеп. Ты не можешь исправить то, что уже стало частью меня, ответила я с улыбкой. Я не та женщина, что стояла с веревкой на шее, и быть той больше не хочу. И да, лучше сделай милость. Забери тело Мелинды». И сообщи ее родственникам о том, что она скончалась, сегодня ночью. Слуги герцога забрали тело Мелинды по его приказу. А ребенок? Спросила я, глядя бывшему мужу в глаза.